Оставайтесь возле него. Камфору? Спросил Бродович шепотом. Да, да, да. По шприцу? Нет. Глянул в окно, подумал. Сразу по 3 грамма. И чаще. Он подумал, добавил. Вы мне протелефонируете в случае несчастного исхода,